Глава 15. Чтобы уберечь девочку от похищения злыми духами, повесьте над колыбелью ветку рябины. Согласно древним поверьям, первую женщину создали именно из рябиновой ветви. Первый мужчина был сделан из ольхи, поэтому ее ветка защитит мальчиков. Ирландский фольклор. 7 августа, 3 недели и 4 дня от роду. Раннее утро. Хлопнула входная дверь. После нескольких секунд тишины на улице чуть слышно пискнула машина, дверь открылась, затем закрылась. Глухо заурчал двигатель, под колесами заскрипел гравий. Вот и все. Патрик уехал. Часы на экране телефона показывают 7:39, а значит, вернется он часов через 12. В установившейся тишине Лорен припомнилась фраза, произнесенная им накануне: Милая, ну какой маркетинг, без налаживания контактов! В его картине мира посиделки в барах после работы имели прямо-таки решающее значение для бизнеса. Все это звучало так неуместно, так цинично, но у нее не осталось сил спорить. За несколько дней до выхода на работу Патрик перебрался в другую комнату. Не по собственной воле, так он говорил, а просто потому, что не мог спать с закрытыми окнами. Она же не могла спать с открытыми. «Если ты собираешься оставлять окна открытыми на ночь, неважно где», — сказала она. «Нам понадобится замок, чтобы я могла запереться в спальне изнутри. Хочу быть уверенной, что хотя бы там мы в безопасности». Патрик сел в машину, съездил в ближайший хозяйственный магазин и привез ей три замка на выбор. Она выбрала все. «Три замка?» — спросил он. «Да». Он странно взглянул на нее, но возражать не стал. И послушно поставил все три. Замки позволяли Лорен спокойно спать, когда за окном было темно, но между ней и Патриком создавали физический барьер, который лишь подчеркивал их отдаленность друг от друга. Команда распалась. Не было никакого смысла пытаться будить его ночью, чтобы приглядел за малышами или помог. Проще было делать все самой, бодрствовать, когда нужно, спать, когда она и мальчики в безопасности. Что до Патрика, его тяга помогать и ухаживать угасла совершенно. Знакомая история. Забочусь, забочусь, забочусь, ой. «Я бы заботился, но мне некогда. Я устал, столько уже заботился, сил никаких нет». Своими словами и действиями он ясно давал понять, что ухаживать за детьми — дело Лорен. И так будет всегда. Роли-то давно распределены. Мужчина и женщина, добытчик и хранительница очага. Она пребывала в смятении, которое саму ее застало врасплох. Как она раньше не заметила, что он настолько консервативен? А если бы заметила? все равно бы вышла за него. Тут бы возразить, поспорить, попытаться сбросить с себя этот непомерный груз. Но где взять на это сил? Приходилось как-то справляться. Выбора-то не было. Патрик проводил дома совсем мало времени, но, по крайней мере, пытался ее подбадривать. Каждый день писал с работы сообщения, добавляя к каждому «люблю тебя». А когда в конце концов возвращался, обязательно говорил «как здорово она со всем управляется». Даже когда дома его встречали куча нестиранных вещей, наполовину опустошенная банка консервированной фасоли, с торчащей оттуда ложкой, неразобранная почта на коврике у двери. Говорил, несмотря ни на что. А потом бежал звонить сестре, и что-то ей объяснял настойчивым шёпотом. Едва он клал трубку, Лорен приходило сообщение о труте. «Как дела? Как мальчики? Непременно заскочу, как только будет возможность». Когда в дверь постучали, Лорен сперва не хотела открывать. Это уж точно не Рути, она в это время работает. Лорен замерла варки между кухней и гостиной, надеясь, что человек за дверью решит, что ее нет дома и уйдет во свояси. Но тут тишину нарушил один из мальчиков. Щель для писем на двери приоткрылась. Кто-то помахал сквозь нее на маникюринными пальцами. ⁇ «Дорогая, ты меня впустишь? ⁇ Это была Синди. Лорен прошла через гостиную и открыла дверь. «Я совсем не ждала гостей», — сказала она, подбирая грязные кружки с ковра. «Но ты заходи». Некоторое время она суетилась вокруг, и Синди терпеливо ждала возможности ее обнять. Лорен почти сразу высвободилась из объятий, отступила назад, догадываясь, что пахнет от нее не лучшим образом. Разглядев Синди как следует, она поразилась ее виду. Красиво одета, животик под струящейся майкой едва заметен, на ногах босоножки на каблуке, на лице... Полный макияж. «Ух ты!» — сказала Лорен, пытаясь пригладить пальцами волосы. «Выглядишь потрясающе. Очень рада тебя видеть. Она взглянула на ребенка. Вас видеть. Она просто чудо». Девочка мирно спала в детском кресле, которое Синди поставила на пол рядом с плетеной колыбелькой близнецов. «Извини, что я так врываюсь», — сказала Синди, «но мы с Розой за тебя переживаем». «За меня?» Лорен попыталась непринужденно рассмеяться, но вышла несколько натянуто. Она прекрасно понимала, как выглядит со стороны. Замарашка за да еще и в доме помойка. М «Да. Роза создала час, детские новости, но ты туда совсем не пишешь. Ты же видела, что она родила на следующий день после того, как мы к тебе приезжали?» «Куда девалось время?» Те часы, что Лорен отдавала детям, казалось, тянулись бесконечно, но стоило на мгновение отвлечься... И дни, драгоценные дни, пролетали мимо, мелькая, как огни на скоростном шоссе. «Кажется, видела. Замечательные новости. Ты их уже навещала?» Чужие дети существовали на периферии сознания Лорен. Нечто абстрактное, отвлечённое. Она, конечно, знала об их существовании, но в ее сердце не было места, чтобы интересоваться ими или переживать о них. Из-за этого она чувствовала себя ужасно виноватой. Ее почти безграничная способность себя винить за все подряд после родов ничуть не ослабла. «Ты что, не читаешь наше сообщение Мы уже два раза встречались. Оба раза приглашали тебя». Она читала. И обе они это знали. Ее выдавали галочки, предательски синевшие под каждым прочитанным сообщением. «Да, я видела, просто не смогла. В смысле, оба раза были какие-то дела, прости». «Ты ничего не ответила, даже когда я написала, что родила Люси». Еще один укол вины. «Ой, Синди, прости, ужасно с моей стороны. Я собиралась, честно. Сколько уже прошло?» Люси две недели и один день. «Синди, прости, пожалуйста. Я собиралась купить тебе подарок, просто не было возможности выбраться из дома». «Брось, ерунда», — отмахнулась Синди. «У нас детские вещи уже из ушей лезут. Я просто хотела убедиться, что с тобой все нормально. Вдруг тебе помощь нужна? Муж у тебя уже на работу вышел, да?» Лорен кивнула. «И мой вышел вчера». Когда остаешься одна, все совсем по-другому давить? Да, ответила Лорен, одиноко, что ли? Хотя, по идее, ты вроде как не одна. Не знаю, как у тебя, но у меня такое чувство, что меня бросили наедине с этим маленьким человечком, с которым я еще даже не познакомилась толком, но при этом уже за него в ответе: Муж говорит, что будет звонить мне во время обеда, но тем не менее, если я себя так чувствую в первый же день всего с одним ребенком не представляю, каково тебе. Вчера было еще ничего, хотя бы с Розой встретились. Я думала, надеялась, что ты тоже придешь. Повисла неловкая пауза. «Мы тебя обидели чем-то?» — спросила Синди. «Да нет, вы ни при чем. Если честно, я еще не выбиралась из дома». «Совсем?» «Совсем». «Даже за свидетельством о рождении?» Патрик тоже заводил об этом разговор. «Но ведь у них еще целых шесть недель, чтобы зарегистрировать детей. К чему спешить?» «Я просто хочу, чтобы у них были документы», — говорил Патрик. «А то сейчас по закону их вообще не существует. Дурацкое какое-то подвешенное состояние». Лорен не ответила, подумав про себя. «Что за бред? Сам ты не существуешь, а они очень даже». «Нет», — ответила она, стараясь, чтобы это прозвучало непринужденно. «Пока нет. Еще куча времени. Я пока не уверена, что готова предстать перед миром». Лорен указала на свои заляпанные штаны теребя унылую прядь тусклых волос. «Да разве же эта проблема?» — сказала Синди, глядя на Лорен из-под накрашенных ресниц. «Ничего такого, чего горячая ванна не исправит». «Не понимаю, как ты это делаешь? Как тебе удается так шикарно выглядеть всего через две недели? Накраситься не так долго. Видела бы ты меня без макияжа. Жуткое зрелище». Люси проснулась в своем кресле и захныкала. Пошарив сумке Синди выудила оттуда бутылочку и банку молочной смеси. «Можно воспользоваться чайником». «Давай я», — подскочила Лорен. Крики Люси становились громче, Синди взяла ее на руки. Лишь через несколько минут, когда готовая смесь остыла до нужной температуры и голодная малышка наконец получила бутылочку, в комнате воцарился покой. Обе женщины с улыбкой глядели на Люси, одетую в розовое детское боди и такие же носочки. «Как у тебя ночью?» — спросила Синди. «Высыпаешься?» Прошло несколько мгновений, прежде чем Лорен осознала, что так и не ответила. Вместо этого погрузилась в мысли о сне, о том, как сильно в нем нуждалась. «Высыпаться — это как? Сколько нужно, чтобы выспаться?» Иногда она пыталась складывать короткие отрезки сна, которые удавалось урвать за ночь, и в сумме выходило часов в пять, а то и 6. «Этого ведь достаточно?» Лорен встряхнула головой и выдавила из себя смешок, чтобы не расплакаться. «Ну, как сказать? Как и все, наверное». То вообще высыпается с новорожденными детьми? А у тебя как? Только не говори, что она у тебя уже спит всю ночь напролет. Морган проснулся и начал требовать молока. Хныкать, посасывать кулак и вертеть головой. Нет, вообще ни разу», — засмеялась Синди. «Но мы с Райаном встаём по очереди. И иногда мне удается поспать чуть дольше». «Хотела бы я, чтобы Патрик тоже так мог». «Хочешь сказать, он не встает ночью?» «Почему?» «Ты не сцеживаешь молоко, чтобы он мог покормить их из бутылочки?» Иногда. Неправда. Ни разу не сцеживала. Даже понятия не имела, где валяется молокоотсос. Но Патрику сложно вставать по ночам. У него потом на работе голова не варит. Я вроде как сказала ему, что справлюсь ночью сама. И потом оно как-то так и пошло. Едва произнеся эти слова, Лора осознала, как нелепо с ее стороны выгораживать Патрика. Как жалко звучат эти отговорки. Она подняла глаза... И во взгляде Синди встретила столько теплоты и понимания, что хилую плотину, которая до сих пор сдерживала слезы, наконец прорвала. Пока она плакала, Синди ласково гладила ее по коленке. Когда Лорен снова смогла говорить, она выдавила из себя. «Я постоянно плачу и не могу остановиться. Мне так стыдно. Ты делаешь все, что можешь, и ты отличная мать, поверь мне. Смотри, какие они у тебя упитанные и счастливые». Обе они поглядели на мальчиков. Пухлые ручки, щеки, как спелые персики. Лорен аккуратно поймала руку Моргана, погладила пальчики и вложила свой большой палец ему в ладошку. «Ещё бы они не были упитанными», — сказала Лорен. «Столько допитаться». «Тебе больше некого попросить помочь?» не не помню, говорил я тебе или нет, но, мама...» «Ой, точно. Прости. Тебе без нее, наверное, очень тяжело». Из глаз Лорен снова полились слезы. Рыдания подступали к горлу и рвались наружу, как она не старалась их подавить. Синди сидела рядом, ласково бормоча что-то успокаивающее. Затем протянула ей бумажную салфетку из коробки. «В смысле...» — пробормотала Лорен. «Не знаю, чего я сейчас так расстраиваюсь. Она умерла много лет назад, прости. Тебе совершенно не за что извиняться», — сказала Синди, обхватив ее за плечи. Лорен прижалась к ней и заплакала, как ребенок. Позже, успокоившись, она почувствовала себя лучше. Это были хорошие, исцеляющие слезы. Сидя бок о бок, держа в руках чашки с чаем, они с Синди смотрели на засыпающих младенцев. «Близнецы. Такая странная штука, правда?» Лорн эти слова неприятно поразили. «Нет», — сказала она, нахмурившись. В воздухе повисла обида. «Ой», — пробормотала Синди. «Ну, то есть не странное, а интересное. Есть в этом что-то загадочное» как два человека могут быть одинаковыми и при этом разными. Они же вроде как взаимозаменяемы, и есть в этом что-то такое». Лорен захотелось, чтобы Синди умолкла. Ее дети не невзаимозаменяемы. Это два разных человека, две личности. Райли серьезный, деловитый, всегда знает, чего хочет, и находит способы это получить. Упорный и смышленый. Морган более спокойный, расслабленный, творческая личность. Они совсем разные, их невозможно перепутать. Даже выглядят по-разному. Вроде как одинаковые, но в то же время совершенно не похожие. По крайней мере, для нее. И неважно, что там говорят другие. Синди, разумеется, не умолкла. Есть же куча сказок про близнецов. Мы в школе проходили по литературе в старших классах. Во всех культурах свои поверья. Раньше ведь вообще думали, что это магия какая-то. И можно их понять, да? Нет. В некоторых африканских племенах даже считали, что близнецы навлекают на деревню проклятие. Если они рождались, их просто выбрасывали в кусты и оставляли умирать. Мысль о наврождённых близнецах, брошенных умирать, больно уколола сердце Лорен. «Не очень понимаю, зачем ты мне все это рассказываешь». Синди уловила предостерегающие нотки в ее голосе. Сделав глоток из чашки, она сказала. Но «Ну это так, просто пример. Есть и нормальные сказки, не все такие жуткие». «Слушай, прости, что начала про это. Давай сменим тему». Лорен вспомнила о книге, которую так и не прочитала, боясь найти на ее страницах что-то столь же чудовищное. Может, надо уже взглянуть страху в лицо? Ее мать в свое время так и сделала, притворилась, будто ей нравятся пауки, хотя на самом деле их боялась до чертиков, просто чтобы не заразить дочку своим страхом. Получается теперь долг Лорен — не передать свои страхи Моргану и Ралли если подумать, что может быть такого уж страшного в сказках про эльфов и фей. «Ты поэтому подарила мне эту книгу?» спросила Лорен. «Я ее еще не читала». Синди сморщила лоб. «Какую книгу?» «Я дарила рыбку и осьминога». «Вон тех». Она указала в угол, где игрушки, все еще наполовину завернутые в упаковку, валялись в куче других вещей. Пошарив в этой куче, Лорен извлекла книгу. Корешок слегка отходил, переплет на ощупь был совсем мягкий. От потемневшей обложки пахло, как от древних фолиантов в старинных библиотеках. Она протянула книгу Синди, и та осторожно взяла ее двумя пальцами, точно боялась запачкаться. «Я бы тебе в жизни такое не подарила», — сказала она. «С чего ты взяла, что это от меня?» «Она была в пакете вместе с игрушками. Ты же сказала, что там небольшой пустячок для меня». «Ну да, мыло. Лавандовая, ручной работы, с ярмарки, ремёсел». «Мыло? Не было там никакого мыла». Синди недоверчиво округлила глаза. Так странно. Потрёпанная обложка чуть не отвалилась, когда Синди раскрыла книгу, чтобы посмотреть содержание. «Это сказки. Я знаю. Они все о младенцах. И тут есть раздел о близнецах. О, посмотри, кое-что из местного фольклора». Прежде чем Лора успела ее остановить, Синди нашла нужную страницу и начала читать вслух. «Жили-были муж с женой в маленькой хижине у подножия горы». И родилась у них двойня. Жена нежно заботилась о малютках. Однажды, когда муж погнал свою отару далеко-далеко, жену позвали в дом к умирающей соседке. Она не хотела оставлять своих деток одних, потому что слышала, будто по деревням рыщет нечистая сила. Но уж очень соседка просила, и жена пошла. У Лорен заколотилось сердце. Всё тело покрылось мурашками. Лицо той женщины, ее спутанные волосы, ее слова. Выбери одного, выбери одного или заберу обоих. Не оставлять их одних. Никогда. Синди продолжала читать, не глядя на Лорен. На обратном пути ей встретились два старых эльфа в синих одеждах. Стревоженная женщина поспешила домой, но к счастью, когда она вернулась, малыши лежали в своей колыбельке, и с виду все было точно так же, как прежде. Так да не так. С того самого дня младенцы перестали расти и муж с женой заподозрили неладное. «Это не наши дети», — сказал муж. А чьи же?» — спросила жена. «Да ты и разницы не заметишь. Сделаю так, что с виду не отличишь». Райли заёрзал в колыбельке, и Лорен взяла его на руки. Прижала к себе, вдохнула его запах. «Ни за что никогда и ни с кем его не перепутаю. Мой малыш». И стали они горевать, и горевали долго-долго, пока не придумала жена спросить совета у мудреца который жил в пещере в нескольких милях от деревни, в том краю, что звался в народе кладбище Господне. Приближалось время жатвы, скоро должны были поспеть рожь и овёс. Мудрец, услышав о её несчастье, сказал так. «Разбей яйцо от старой несушки и свари в его скорлупе густую похлёбку. Как сваришь, возьми скорлупку да иди к двери, будто собираешься жнецов угощать. И слушай, что скажут дети». «Малые они, чтобы говорить», — возразила женщина. «Или старые, как сама земля, коли вправду их эльфы подменили», — ответил мудрец. «А что же стало с моими малютками?» — спросила она. «Ежели они заговорят, так будешь знать, что это подменыши, а кровные твои чада у матери эльфийки». «И как же мне быть, если это и вправду подменыши?» «Поменять обратно», — сказал мудрец а для этого их надобно бросить в реку. «Хватит!» — почти что вскрикнула Лорен. От звука ее голоса все три младенца вздрогнули. Синди закрыла книгу и принялась разглядывать обложку, вводя большим пальцем по золоченным буквам. «Кто тебе ее подарил?» «Я же сказала, я думала, что ты...» «Ужас какой!» «Страшно представить, что ты обо мне подумала. Клянусь, мне бы сроду не пришло в голову притащить что-то настолько...» Дарить женщине, которая только что родила близнецов, книжку со страшилками про близнецов — это уж совсем за гранью. Лорен не могла перестать думать о женщине из сказки. Поднялась ли у нее рука бросить собственных детей в реку? Что с ними стало? Лорен одновременно хотела и не хотела знать концовку. сенди встала, подошла к книжному шкафу у камина и засунула книжку поглубже на полку с глаз долой. «Я бы на твоём месте не стала это читать. Лучше сдай ее в благотворительный магазин какой-нибудь». Поставить еще чайник. Лорен старательно изобразила на лице непринужденность, хотя внутри у нее бурлил океан эмоций. Ей хотелось остаться одной, успокоиться, выкинуть из головы все то, что она только что услышала, и вместе с тем хотелось достать книгу с полки и дочитать сказку. Неизвестность куда хуже. Синди вряд ли поймет, особенно учитывая, что Лорен минуту назад на нее едва ли не наорала, заставив остановиться. Она и сама не очень-то понимала. Она поднялась, все еще держа на руках сосущего грудь Райли, и сказала тихо и осторожно, «Можешь подать мне Моргана? Пожалуйста». Синди вытащила Моргана из колыбельки и пристроила на свободной руке Лорен. «Спасибо», — сказала Лорен. «Ты знаешь, я, наверное, сейчас не буду чай. Думаю, лучше я пойду прилягу». «Лорен, все в порядке?» — спросила Синди. Все отлично, просто устала немного». «Извини меня, без обид?» «Конечно». Синди собиралась, пристегнула Люси в детском кресле. Когда она открыла дверь, с улицы дохнула жарой. «Хочешь, я заеду на следующей неделе или...» «Я сама выберусь на той неделе», — сказала Лорен. «Встретимся в парке, выпьем кофе. Обещаю. Я уже не буду в столь плачевном состоянии. Даже душ приму ради такого случая». «Как тебе такое, а?» «Почтём за честь. Я Розе передам». Они расцеловались на пороге, и Лорен ногой толкнула дверь. Язычок замка щелкнул, вставая на место. Она взглянула на младенцев, которых все еще держала на руках, улыбнулась, вздохнула и даже почувствовала себя почти нормально. На но мгновение спустя снова накатила усталость. Она опустилась в кресло и смежила веки. «Просто присесть на секундочку, а потом можно и книгу достать». Когда она открыла глаза, свет в комнате изменился. Она не знала, как долго поспала, но чувствовала себя почему-то еще более уставшей, чем прежде, Она встала, все еще держа на руках близнецов, и собралась было подняться в спальню, но, сделав всего пару шагов в сторону кухни, вдруг уловила в воздухе едва заметное движение. Почувствовала, как пробежал холодок по шее. Откуда-то донесся чуть слышный звук, что-то стучало, скреблось, и Лорен резко обернулась. За окном, позади дома, виднелся темный силуэт. Немытое лицо в убрамлении свалявшихся волос прижато к стеклу. Глаза сверкают. Скрюченный палец указывает на Лорен. Ноготь царапает стекло. Она закричала и, крепко зажмурившись, ринулась назад. Прижалась спиной к противоположной стене, едва замечая плач перепуганных мальчиков. Когда она отважилась открыть глаза, за окном никого не было. Лорен заставил себя подойти поближе, Но так ничего и не увидела. Что это было? Тень? Птица? Оптическая иллюзия? Общение с Синди ее измотало. Принимать гостей так утомительно. Все цвета на кухне казались неестественными. Слишком яркими, размытыми на стыках, высвеченными ужасом. Надо проверить сад, посмотреть, нет ли там кого-нибудь. Нет, никого там не будет. «Лучше отдохнуть, сразу пойти туда, где безопасно». Прижав к себе своих любимых, бесценных мальчиков, Лорен забралась по ступенькам на второй этаж, захлопнула за собой дверь спальни, закрылась на все задвижки и защелкнула навесной замок. Она свернулась на кровати, окружив своим телом Моргана и Райли, и попыталась отогнать подальше мысли об этой чудовищной женщине, Выбросить из головы жуткие сцены, которые после рассказов Синди сами собой всплывали в воображении, но так и не смогла избавиться от них. Перед глазами у нее раз за разом вставало лицо, прижатое к стеклу, пронизывающий взгляд, темный провал рта, а следом сморщенные личики безымянных младенцев, надрывно кричащих в африканских кустах, утопающих в речной воде.